Не дожидаясь отклика, вошли. В квартире, невзирая на поздний час, было светло, и июльское солнце еще не спустилось за крыши. — А, привели! — оглянулся на письмоводителя квартальный надзиратель, седоусой капитан с добродушным лицом в мелких красных прожилках. — Что-то долгонько вы, Парфир Петрович! Коротко и как бы рассеянно объяснив причину задержки, следственный пристав быстро завертел во все стороны своей замечательно круглой головой.